Бак сам прервал затянувшуюся паузу, полагаю, не самая удачная идея. Не волнуйся, раздался чей-то голос. Ты ещё выиграешь энциклопедию Грольера и нашу увлекательную игру со зрителями. Тони подождал, пока стихнут смешки, потом продолжил. Я хочу, чтобы все, кто здесь служат, знали, что произошло этим вечером.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 — Температура в гараже упала еще на 2 градуса, — добавил Керт. — За ней надо наблюдать. Совещание закончилось, и Сэнди уехал на патрулирование. И всякий раз, связываясь с коммуникационным центром, спрашивал Мэтта Бобицки, как там Д, получая ответ Д5. В последующие годы этот вопрос и ответ регулярно звучали в эфире над низкими холмами, окружающими города Стеттлер, Погус-Сити, Патчин, Несколько соседних патрульных взводов переняли эту манеру. Даже два или три по ту сторону границы с Угаю, они толковали этот радиовопрос как на базе всё спокойно, чем очень веселили патрульных взвода Д, только они и знали, о чём собственно речь. К следующему утру весь личный состав патрульного взвода Д был в курсе событий, но служба текла обычным чередом. Кирт и Тони поехали в Питтсбург за счётчиком Гейгера.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 Привезу в следующий раз. Керт и сержант провели целый час в гараже, поднося счётчик Гейгера к корпусу Бьюика, двигателю, колёсам, проверяя сиденье, приборный щиток, большую щ рулевое колесо. Керт залез со счётчиком под днище, сержант обследовал багажник с предельной осторожностью, они даже подпёрли крышку граблями. Стрелка счётчика во время всех этих манипуляций практически не шевелилась.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 Сенди это не нравилось. И когда они вышли из гаража, он предложил откатить ворота и прогреть гараж. Мистер Диллон спал на кухне, и они могли запереть его там. "Нет", ответил Тони, и Сенди видел, что Кертис полностью согласен с сержантом. "Почему нет?" "Не знаю. Интуиция". К 3 часам дня, когда Сенди расписался в журнале дежурств,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 И где-то в 6 часов вечера, когда Сэнди, припарковавшись рядом с рестораном у Джимми на старой Стэттлей-Пайк, пил кофе и поджидал любителей быстрой езды, Roadmaster впервые родил. Арки Арканян стал первым, увидевшим существо, появившееся из Бьюика, хотя он и не знал, что видит. В расположении взвода Д царили тишина и покой. в немалой степени обусловленные сообщением Керта и Тони, что гараж «Бенни» является источником радиации. Арки только приехал из дома. Трейлера на стоянке «Дримлен Парк», которая находилась на Блавс, он хотел в свое свободное время хорошенько рассмотреть этот удивительный автомобиль. И удачно выбрал момент. Возле гаража «Бенни» никого не было. В сорока футах от него замерло здание базы. Никто из него не входил и не выходил. Медбабицкий сдал смену, и за диспетчерским пультом сидел кто-то из молодых копов. Сержант уехал домой в 5 часов. Керт, сочинивший для жены легенду о ночном вызове, докашивал лужайку перед домом. В 5 минут 8-го уборщик взвода Д, к тому времени очень бледный, очень задумчивый и очень испуганный, прошёл мимо парнишки в коммуникационном центре на кухню посмотреть, кого даст-то там найти. Найти он хотел не новичка, а опытного копа, который знал, что к чему. Нашел Хадди Ройера, который как раз приготовил себе большую миску макарон с сыром. Теперь арки. — Ну, — спросил Нед, — так похожий в этот момент на своего отца, тем, как сидел на скамье, как смотрел в глаза, как поднимал брови, но главное — своим нетерпением.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 Я все время чувствую на себе взгляды мальчишки, которые буравят меня. Ну, а потом думаю, он в это не поверит. Да и кто поверит? Тогда мне становится чуть легче. Если говоришь о том, что случилось давным-давно, обнаруживаешь, что прошлое вновь открывается перед тобой. Совсем как распускающийся цветок, лепесток за лепестком. Но с одной стороны, это хорошо, с другой — плохо. В тот вечер, сидя рядом с сыном Кертиса Уилкокса,